Глава вторая. Ошибки. На курсах по продаже билетов Асю научили записывать пожелания пассажиров, рейсы, направления на лист бумаги, а лучше все фиксировать в блокноте. Блокнот она не успела раздобыть, поэтому записи остались на листочке. Пробежав глазами по единственной записи за этот день, гласившей «Москва, Новосибирск», авиакассир замерла на месте. Затем открыла бронирование, расшифровала в системе код НСК Норильск. И поняла, что отправила пассажира совсем в другой город. Ася сорвалась с места, подбежала к стойке регистрации, попыталась уговорить первого попавшегося сотрудника пропустить ее или хотя бы найти новосибирца и сообщить ему об ошибке и вернуть обратно в кассу. «Не положено» ответил молодой высокий человек, сотрудник аэропорта. Информационная табличка на его груди гласила «Константин». «Но я сегодня только первый день работаю, и ошиблась. Мне очень нужно вернуть этого пассажира. Я неправильно выписала ему билет. Он улетит в другой город». Обрывками фраз пыталась объяснить Ася. «Хорошо, детка, я сообщу по рации», — согласился Константин. «Попробуем его найти». «Но за услугу нужно будет заплатить». Дрожащей рукой, оглядываясь по сторонам, Ася протянула ему тысячу рублей. «Деньги, конечно, хорошо, но я говорил не об этом». И он хитро улыбнулся, разглядывая девушку самым откровенным образом. Ася быстро поняла, что парень от нее хочет совсем не денег. Наглое мерзкое предложение этого совершенно незнакомого человека — Затмила даже ссору с нервным Михаилом. Быстро же ей пришлось отказаться от затеи найти несчастного пассажира. Ася развернулась на месте, не удостоив Константина даже презрительным взглядом, и, опустив голову, побрела к кассе. Девушка проклинала все и всех вокруг, а особенно себя и свою невнимательность. И главное, Ася представляла в самых ярких красках, что ждет ее когда добрый пассажир вернется совершенно злым из Норильска, как бы Новосибирска. Новая искорка надежды вспыхнула в душе Аси, когда она вернулась на рабочее место и в открытом заказе обнаружила номер телефона пассажира. «Как я могла об этом забыть?» — спрашивала она себя. Но и эта надежда растаяла, как только Ася нажала на кнопку вызова телефона. «Абонент временно недоступен», — послышалось в ответ. Это окончательно убило ее веру в чудеса. «Просто чудесный день!» — решила девушка. У Аси больше не было сил думать о чем-либо, кроме своей глупой ошибки. Как она могла перепутать два совершенно разных кода? Ася не понимала. «НСК Норильск, ОВБ Новосибирск!» — повторила она уже сотый раз подряд. Эти коды городов навечно отпечатаются в ее памяти. «Что ты носишься, как сумасшедшая?» Шутя спросила коллега за стойкой справа. Но Ася совсем не хотела смеяться. «Да так, ничего», — быстро ответила она, опустила глаза и дрожащей рукой начала перелистывать тетрадь. «Нельзя же так без присмотра оставлять кассу», — улыбнулась соседка, но Ася ничего не ответила. Коллега беззаботно пожала плечами и отвернулась. Но долго грустить у Аси не получилось. Ее ждала череда разных пассажиров. Как раз в этот момент к стойке подошла молодая пара с двумя детьми. Пока авиакассир оформляла билеты, детишки с жуткими воплями носились вокруг родителей. Те никак не могли, да и особо не старались унять их веселье. Время от времени папа и мама все же пытались поймать то одного, то другого мальчугана, но безуспешно. В то же время девушка задавала Асе вопросы, чем очень отвлекало ее от заполнения данных о пассажирах. Авиакассиру приходилось возвращаться к одним и тем же полям по несколько раз. Еще немного, и она совсем запутается в этих цифрах и именах. «А можно добавить питание?» — спросила мама ребятишек. «Только разное. Мне вегетарианское, мужу побольше мяса, а детям из детского меню. Все хотим попробовать. Подруга недавно заказывала и мне советовала». Ася в очередной раз отвлеклась от ввода данных и проверила услуги авиакомпании на борту. «Да, конечно, я добавлю, но только питание могут не успеть подтвердить. Видите ли, слишком мало времени осталось до отправления». «И зачем тогда вы мне это предложили?» Перебила ее мать семейства, возмущенно выдохнула и покачала головой. У Аси на языке застыл ответ. Она хотела сказать, что ничего такого не предлагала, Но спорить было бесполезно, и авиакассир просто промолчала, улыбнувшись в ответ. В эту минуту Ася задумалась о том, что ничего не может быть ужаснее оформления билетов для пассажиров с детьми. Столько информации, столько ремарок, столько запросов, столько шума. Потом вспомнила про случай с Михаилом и наглым сотрудником аэропорта, и все обиды на семью с малышами испарились. Дети мгновенно показались милыми, родители приветливыми. Когда билеты были куплены, вся дружная семейка отправилась к стойкам регистрации на рейс. Довольно часто к ней подходили люди и интересовались, где находится туалет. Вообще, как заметила Ася, это был самый распространенный вопрос за последние полчаса. Еще один пассажир периодически подходил к кассе узнать то про отмену рейса. То называл разные даты отправления, то сравнивал стоимость билета. Она заметила, что он обращается и в другие кассы тоже. В конце концов, тревожный пассажир снова подошел к Асе и поведал ей свою грустную историю. «Мне не хватает совсем немного, буквально тысячи рублей. Жена сейчас не может отправить, у нее нет денег. Она с сыном в больнице, а я как раз еду к ним, хоть ненадолго повидаться». Целый год не был дома. Впахиваю вдали от семьи, чтобы заработать хоть сколько-нибудь денег. Врожденная впечатлительность тут же дала о себе знать. Может, вы продадите мне билет, а я оставлю вам свой номер телефона. Мои паспортные данные у вас и так есть. Как смогу, сразу переведу вам деньги. Обещаю! Ася сжалилась и выписала билет, добавив к общей стоимости свои деньги. Как пришла тысяча рублей, так и уходит. С грустью подумала она. Пассажир так обрадовался, что чуть не расцеловал авиакассира. Хорошо, что через высокую стойку сделать это было просто невозможно. Он пулей полетел на регистрацию и вскоре отправился домой. Коллега за соседней стойкой тихонько подозвала Асю. «Слушай, ты что, выписала ему билет?» «Да, но он обещал вернуть деньги», шепотом ответила Ася. «Вот дурочка!» Он всех нас здесь обошел, Он же не вернет, Улетит и забудет об услуге. Знаешь, сколько здесь таких аферистов? Ходят, прикидываются, грустные истории рассказывают». В заключении коллега махнула рукой в сторону упорхнувшего пассажира. «Так тебе никакой зарплаты не хватит, добренькая какая нашлась!» С осуждением помотала она головой. Ася поняла, что снова совершила ошибку. Но глубоко в душе... Она все же надеялась, что остались еще честные люди. Может, он один из них? Следующим к стойке подошел пассажир, чтобы сделать возврат билета. Перед самым отправлением рейса мужчина вдруг передумал лететь. Как подсказала Рита, совсем недавно он купил билет именно в их агентстве. Поэтому Асе ничего не оставалось, как сделать возврат. «Авиакассир» долго читала правила применения тарифа на английском языке, загружала отдельные сложные фразы в онлайн-переводчик, всячески пыталась понять, и в результате нашла много нестыковок. Некоторые моменты оказались спорными. Непонятно, какие именно нужно возвращать таксы, сборы. У Аси возникли сомнения насчет суммы к возврату, и она решила посоветоваться с Ритой. На это начальница рекомендовала уточнить все вопросы в авиакомпании, и Ася позвонила в службу поддержки. «Помогите, пожалуйста, рассчитать сумму к возврату», — попросила девушка. «Мы не делаем расчет за агентов», — ответил специалист службы поддержки. «Да, понимаю, но мне нужно уточнить лишь некоторые правила применения тарифа», — оправдывалась Ася. «Пишите нам на электронный адрес». «Но как быстро мне ответят?» «Не могу сказать. У нас нет такой информации». Как робот, бесстрастно сказала сотрудница авиакомпании. «У меня пассажир стоит, ждет. Мне только уточнить». «А какие там могут быть вопросы? Все ведь написано в правилах». «Нет, не все. Какие таксы не подлежат возврату». «Читайте правила. Там все написано». «Может быть, вы мне все-таки поможете? Этой информации нет в правилах применения тарифа». «Хорошо, ожидайте». «Сейчас уточню». По интонации голоса оператора Ася почувствовала, что ей делают огромное одолжение. «Спасибо, жду», — сухо поблагодарила авиакассир. Навязчивая мелодия в момент ожидания успела несколько раз повториться и уже въелась в память, стирая все на своем пути. Наконец специалист службы поддержки ответил. Из этого короткого, но неприятного опыта общения со службой поддержки Ася уяснила, что сотрудники авиакомпании не очень-то стремятся отвечать на вопросы по авиабилетам. Она удивилась, что ей пришлось уговаривать специалиста, чтобы ей, наконец, помогли. «Не могут или просто не хотят выручить бедного агента, вызывающего о помощи. А ведь они единственный верный и правдоподобный источник информации. Может, просто опять не повезло?» — думала Ася. Тогда бы указывали все четко в правилах, и не пришлось бы вам звонить», — в полголоса проговорила девушка, сбросив исходящий вызов. В свою очередь, на другом конце провода сотрудник службы поддержки авиакомпании делился с коллегами своими впечатлениями о только что состоявшегося разговора с авиакассиром. «Нет, ну что, звонят, да?» Коллеги соглашались, послушно кивая в ответ. «Все же в правилах написано, а наши рассылки для чего?» открыла бы электронную почту и посмотрела наше информационное письмо от такого-то числа. В ожидании пассажир нервно отстукивал сложный ритм ногой и уже начал помогать себе рукой. Информационные буклеты, красовавшиеся на стойке, затряслись и чуть не упали на пол. По скудным рекомендациям, полученным от сотрудника службы поддержки, Ася сделала возврат билета, и счастливый пассажир наконец смог отправиться дальше, «По своим делам». Начальница пришла навестить нового сотрудника и с неожиданным вопросом возникла прямо за спиной Аси. «Как дела? Все получается?» Девушка вздрогнула и побледнела. Как раз на глаза ей попался листочек с надписью «Москва-Новосибирск». Кончиками пальцев она осторожно запихнула его под тетрадь. Ася побоялась рассказать о совершенной ошибке, О том, что отправила пассажира не по тому маршруту, который он заказывал. — Да, справляюсь вроде бы, — выдавила Ася. — Вот и хорошо, молодец. И не успела Ася сказать что-то еще, как Рита снова спряталась в своей коморке. Ася вздохнула с облегчением. Она знала, что рано или поздно ее тайна будет раскрыта. Но сознаваться в содеянном раньше времени ей очень не хотелось.